Глава сорок третья. — Ничего себе! — ахнула Таня и впилась в письмо. — Получатели всего, лирисияне. Дорогая Элира Сеяна, спешим сообщить, что за вами остался долг за участок земли, на которой стоит ваша собственность, а именно лавка магических сладостей. Долг составляет сумму в 50 золотых и должен быть погашен в течение ближайшей тридцатницы. В противном случае магистрат будет вынужден выставить землю под вашей лавкой на торги. С почтением бургомистр Лесина, лорд Андреа Канц. Тани бумага выпала из рук. К как так? Какое, Андре? Какая Сяна? пробормотала она и беспомощно посмотрела на домовых. Аникеешка подняла упавшее письмо и прочитала. По мере чтения её круглое личико бледнело и вытягивалось на глазах. Боровичок подбежал к супруге и чуть не вырвал письмо из её рук. Аникеешка отдала его ни слова не говоря. Боровичок нахмурился и задумчиво почесал подбородок. Таня непонимающе посмотрела на хранителей лавки. — Ничего не понимаю. Буркомистер же Сильвер. А почему тут Андре какой-то? Откуда он взялся-то? — Так папаша и он и был Андре-то, вот. Дошло до Боровичка. Аникеюшка истово закачала головой. — Точно, точно! Андре ведь его звали. А ну-ка, ну-ка, дай-ка мне письмецо-то. Аникеюшка выхватила письмо из рук супруга и поднесла ближе к глазам. — Смотрите-ка, бумага пожелтела вся. Да ведь это как-то описано-то. Лет «Пять назад, не меньше!» — постановила домовушка и поправила сползающую на нос веселенькую бандану. «Вот она что!» — облегчённо выдохнула Таня. «А я так струхнула сразу! Пятьдесят золотых — это ж сумасшедшие деньги, ведь так!» «А то, хозяюшка, огромные деньжища!» — сказал Боребичок, вытирая вмиг спотевший в лоб. А Никиюшка же вдруг хлопнулась на пол и запричитала. «Ой-ой, что же нам делать-то? Куда же нам бездомным деваться?» Таня нахмурилась и посмотрела на Боровичка. Боровичок в растерянности посмотрел на благодатную супругу, а потом на Таню. Таня наклонилась и очень тихо спросила у домовушки: "А, Никеишка, в чём дело? Ведь письмо старое, лавки ничего не грозит". И тут девушка сама вдруг заволновалась: "Ферно ведь, да?" А Никеишка только рукой махнула. Какой верный хозяюшка! Залез с лезами домовушка. Ведь если 5 лет назад долг был 50 золотых, то сколько ж набежало-то? Да вот тут-то они струхнула бы настоящему. Она терпеть не могла просрочивать платежи, и несмотря ни на что, в первую очередь оплачивала коммуналку. Пени там всякие набегут, и в век не расплатишься. Она ахнула. Ты хочешь сказать, что долг так и не оплатили, а почему тут написано Сяяна? спахватилась таня она опять схватила письмо и прибежала его глазами может это вообще ошибка так сияна та матушка салары за ней тогда лавка числилась ну и земля само собой вмешался бровичок тут и вот тани ноги подкосились но на пол садиться она не стала а шлёпнулась на лавку А Никеюшка заёрзала и повинилась. «Хозяюшка, не знаю, я не помню, чтобы сияно-то платила. Ни домовых то дело. Она деньги-то собирала, верно? Складывала в шкатулочку. Выходит, как раз долг-то и собиралась отдать». Домовушка вздохнула. «Письмо-то старое, а видно послал его совсем негодящий маг-ученик. Вот и болталась невесть где, а пришло только сейчас». Таня махнула рукой. болталась, болталась, вот и доболталась. Но толк, толк-то действительно есть. Она резко пододвинула к себе миску с почти остывшим супом и стала истово хлебать, почти не замечая вкуса. На нервной почве та не всегда тянула за есть горькую новость. А Никешка только руками развела. А Таня вдруг поняла, что ей нужно срочно в магистрат. Вот возьмёт Таня это несчастное письмо и отправится. Прямо сейчас и отправится. Да она ж ночью спать не сможет, пока не узнает погашенный ледок. Девушка с тоской посмотрела на натертые ноги и настоящие у входа туфельки. «Это ж придётся опять их надевать!» она посмотрела на замерших дымовых и решительно стала натягивать туфельки на пострадавшие ноги. Ты куда это? Куда, хозяйюшка? забеспокоилась Анекешка. Ноги уж все сегодня стёрло-то. В магистрат пойду. Пусть ваш бургомистр проверит по своим записям. Вот тогда и узнаем всю правду. Ох, хозяйюшка, запричитала Анекешка. Погоди, ноженьки, да твои сейчас помажу мазью лечебной. Она птичкой миргнула с ис кухни и через мгновение уже была тут как тут, держа в руке маленькую баночку с ярко-зелёной крышкой. "Давай-ка сюда твою ножку, хозяйка", распорядилась синекиюшка. "Он вот сейчас намажет и как рукой снимет. Мазь-то эту ещё матушка моя варивала". Та с подозрением посмотрела на баночку. "Матушка варивала? Ничего себе, это сколько же лет прошло". на отказываться от завод дамовушки не рискнула всё-таки магические существа своё дело должны знать Она вздохнула, вытащила левую ногу с наливающейся на пятке водяной мозолью из туфельки и отдалась в руки домовушки. Правда, Таня думала, что нянешка будет над мозолью руками водить и бормотать себе что-нибудь под нос, прямо как ведьмы в мультиках, до которых Таня была в своё время большой любительницей. Но домовушка действовала прямо как заправская медсестра. Быстро, но аккуратно намазала ей пятку. А теперь ещё нужно с полчасика посидеть в покое. Таня взвыла. «Какое полчасика? А ну как бургомистр уже уйдет! У него до скольки рабочий день!» Она вопросительно посмотрела на Аникеюшку. «То нам неведомо, а только слышала от тамошней домовушки, что просто так к нему не попадешь. Записать надобно!» Ворчливо ответила Аникеюшка. Таня приумела. «Да, собственно, чему тут удивляться?» «Можно подумать, у нее в городе можно прийти в управу вот так прям сразу. Ага, так тебя и приняли. Запись!» Бюрократия, похоже, во всех мирах одинакова, подумала Таня. А Сильвер мне вовсе не показался бюрократом. Интересно, почему этот молодой, яркий парень вообще занялся таким делом? У него же внутри прямо огонь горит. Пришло в голову девушке, и она замерла. Огонь? О чём Таня вообще?